появился тончайший намек на изумление. «Тогда просвети меня, новобранец!» «Братья, о которых вы говорили, это ведь примархи!» — осмелился Улкис. «Продолжай!» «Взятый нами курс приведет к конфликту с Императором. Непросвещенный Наблюдатель считает, что галактикой правит Император и трон Терры не может быть узурпирован. А просвещенные Наблюдатели, что видят они, новобранец?» «Что могущество Императора в единстве его примархов» С растущим энтузиазмом ответил Ултис. «И если их разделить, проявится сила, о которой вы говорили». Молчание Заткиила побудило новобранца продолжать. «Именно так может быть завоевана Терра. Когда братья присоединятся к Лоргору, кто-то неизбежно встанет на сторону Императора, и тогда мы пустим в ход свою ненависть и используем ее как оружие, перед которым никто не сможет устоять». Заткиил глубокомысленно кивнул, стараясь скрыть раздражение, причиняемое этим неоперившимся, но уже проницательным юнцом. А Ултис уже полностью справился со своим смущением. В его глазах Заткиил видел неприкрытое честолюбие и пламя, грозившее поглотить и самого Заткиила. «Я только хочу понять слово», — добавил новобранец, сдерживая свой пыл. «И ты его поймешь, Ультис! ответил Заткиил, обдумывая появившийся план. «Ты станешь важным инструментом в деле уничтожения Жиллимана». «Почту за честь, мой лорд!» С поклоном произнес Ултис. «Таких сребцов, как Жиллиман, найдется немного», заметил Заткиил. «В отличие от нас, исповедующих слово, он убежден, что религия и поклонение оказывают разрушительное воздействие, и их надо всячески избегать». «Его догматические убеждения и есть его величайшая слабость, и через его невежество мы нанесем удар в сердце его любимого легиона». Заткиил широко раскинул руки, словно хотел обнять весь собор. Его высокие своды, каменные колонны, страницы, несущие слово, алтарь и кафедру. «Придет день, и вся галактика станет похожей на этот храм!» Ултис снова поклонился – а теперь возвращайся в свою келью и подумай еще об этом уроке. «Слушаюсь, мой лорд!» — Заткиил проводил новобранца взглядом. В его голове созрела восхитительная проповедь, и Ултис должен был сыграть в ней важную роль. Заткиил обошел кафедру, позади которой находился небольшой алтарь. Он зажег и поставил свечу в память о Рабауте Жиллимане. Каким бы слепцом он ни был, он все же брат, и его грядущая гибель заслуживает почитания. На борту Гневного, на одной из тренировочных палуб, в яме для поединков сошлись в яростной схватке двое пожирателей миров. Они заняли всего лишь одну арену из многих в этом зале, снабженным и тренировочными манекенами, и штангами, и матами для выполнения упражнений. Астартес принесли с собой стойки с оружием, и теперь вдоль стен можно было увидеть длинные и короткие мечи, палицы и копья. Но обычной тренировки для сынов Ангрона, похоже, было мало. В вихре ударов клинков и несдерживаемой жажды крови пожиратели миров, казалось, бьются насмерть. Они вооружились обнаженными цепными мечами, а из одежды оставили только красные тренировочные бриджи и черные ботинки – и на мускулистых телах можно было рассмотреть устрашающие рубцы и рваные шрамы. Противники с ревом отскочили друг от друга и начали кружить в ограниченном стенами пространстве ямы. На белом мраморе уже темнели пятна, свидетельство первых ран, нанесенных друг другу гладиаторами. Узкая канавка, пересекавшая площадку, наполнилась кровью. «Какая ярость!» – заметил антик, наблюдавший за поединком со скамье, опоясывающий зал. «Они ведь сыны Ангрона», — ответил сидящий рядом с ним Цест. «И впадать в ярость для них естественно. принадлежащем руководству руководстве она может быть полезным качеством». «Да, но у них, как и у их примарха, весьма мрачная репутация», — упрямо продолжал Антик. «И я, например, не слишком рад их присутствию на корабле». «Я согласен с мнением боевого брата, капитан Цест», — добавил Тестер, тоже наблюдавший за боем. Этот огромный Астартес был самым крупным из отряда почетной стражи. Неудивительно, что при таком массивном сложении ему выпала роль специалиста по тяжелому вооружению. Остальные члены отряда ультрамаринов, за исключением Сафракса, располагались поблизости и наблюдали за поединком со смешанным чувством любопытства и отвращения. Следующим замечанием Тестер озвучил то, о чем думали все они. «Так ли необходимо было брать их с собой?» Спросил гигант, переводя взгляд с арены на своего капитана. «Это дело касается только ультрамаринов. Какой смысл вовлекать в него братские легионы?» «Тестер, не будь таким усколобым. Наивно было бы думать, что нам не потребуется их помощь», упрекнул Цест огромного Астартес, все еще смотревшего в его сторону. «Ведь все мы братья, хоть и отличаемся друг от друга. Император поручил нам вместе покорять галактику его именем». «Стоит нам увлечься личной славой, стоит забыть о солидарности ради собственной гордыни, и братство будет разрушено!» Тестер, устыдившись своих эгоистичных высказываний, к концу речи капитана уперся взглядом в пол. «Ты можешь идти, Тестер!» – добавил Цест, хотя тот и не просил позволения удалиться. Высокий Астартес поднялся со скамьи и покинул зал. «Я, конечно, с тобой согласен, Цест!» Заговорил Антик после ухода Тестера, но «Ну, очень уж они похожи на дикарей. В самом деле, Антик, с упреком спросил Цест: А разве Бренгар и волки русса не похожи на дикарей? Ты к ним относишься с таким же пренебрежением. Нет, безусловно, нет, поспешно ответил Антик. Я сражался рядом с космическими волками, и мне прекрасно знакома их отвага и их решимость. «Они, конечно, тоже в какой-то мере дикари, но разница в том, что в них сохранился дух благородства, а сыны Ангрона – обычные убийцы. Они способны драться только из жажды крови». «Все мы солдаты», – сказал Цест, – «и все мы убиваем во имя Императора». «Нет, мы совсем не такие». «Они тоже Астартес», – резко ответил Цест, повернувшись к своему боевому брату. «Я больше не хочу этого слышать. Ты забываешься, Антик». «Прошу прощения, капитан, я говорил необдуманно», — извинился Антик после недолгой паузы. «Я только хотел сказать, что не одобряю их методов». С этими словами Ультрамарин снова повернулся к арене и стал наблюдать за схваткой. Цест последовал его примеру. Капитан Ультрамаринов не знал ни одного из бойцов, сражавшихся в яме. Не слишком много было ему известно и об их командире, Скраале. На арене продолжался ритуальный бой. Здесь не было замешано ни оскорбления, ни защита достоинства, и все же схватка проводилась с боевым оружием и была смертельно опасной. «Я тоже», — признался Цест, поморщившись, когда один из воинов после удачного выпада его соперника едва не лишился руки. Ультрамарин слышал от своих друзей по региону о так называемой зачистке Арригаты, одной из самых знаменитых боевых операций пожирателей миров. После атаки региона на Цитадель, все сооружение превратилось в единый склеп. Цесту было известно и то, что Жиллиман до сих пор настаивает на расследовании действий своего брата Ангрона по поводу тех мрачных событий. Но сейчас было не время предъявлять обвинения. Цест подчинялся необходимости, и потому ему приходилось обходиться тем, что имелось». Скраал привел с собой два десятка астартес, и Цест намеревался использовать их в полную силу. Брингар тоже взял на корабль 20 кровавых когтей, но несмотря на их шумное и задиристое поведение, особенно сильно проявлявшееся в замкнутом пространстве, космические волки не были склонны к самоубийственным забавам, как кровожадные сыны Ангрона. Единственным астартес, который не находился на борту Гневного, был Мхотеп. Он путешествовал на своем собственном корабле «Убывающая луна», и хотя при нем не было боевых братьев из тысячи сынов, в его распоряжении имелся отряд стрелков. Почти 50 Астартес и несколько судов на собранной флотилии. Цест надеялся, что этого будет достаточно для встречи с неведомым противником. «Что тебя тревожит, брат?» – спросил Антик, уже позабыв о недавней размолвке. Ультрамарин решил, что видел уже достаточно, и повернулся спиной к арене. «Меня беспокоит сигнал, полученный в доке Коралис», — признался Цест. «Сжатый кулак и лавровый венок символизируют Легион, наш Легион. Золотая книга, я не знаю, что это обозначает, но я видел кое-что еще». «В пламени реактора», — догадался Антик. «Мне показалось, что я что-то слышал, а потом ты спросил о том, что мы увидели». Но вы ничего не заметили в момент вспышки, а я видел. Образ был настолько мимолетным и расплывчатым, что я решил, будто это плод моего воображения. Подумал, что мозг так реагирует на мое страстное желание. И что же ты видел? Цест посмотрел в глаза Антигу. Я видел МакРейдж. На лице Антига отразилось крайнее замешательство. Я не... Я видел Макрейдж, Антик, и ощущал отчаяние, словно это видение предвещало нечто ужасное. Брат капитан, видения и знаки относятся к области колдовства, с тревогой сказал Антик. Эдикты Никеи нам обоим хорошо известны. Братья! Раздавшийся голос помешал Цесту ответить. К ним подошел Сафракс, по приказу Цеста, дежуривший на капитанском мостике. Оба ультрамарина вопросительно обернулись к товарищу. «Корабль, след которого мы обнаружили на месте гибели кулака Макрейджа, появился в пределах прямой видимости!» «Это корабль одного из регионов, капитан! Неужели вы предполагаете, что судно Империума обстреляло своих собратьев?» Не скрывая беспокойства, спросила Каминска. После доклада Сафракса, цесты Антик без промедления поднялись на Капитанский мостик. То, что они увидели на экране, повергло обоих в изумление. Дизайн обнаруженного корабля указывал, что это творение механикумов и для конкретного легиона. Иконография на бортах принадлежала несущим слово. Это был самый большой корабль из всех, что приходилось видеть Цесту. Даже на таком расстоянии он казался чрезвычайно массивным и втрое превышал размеры «Гневного». По сравнению с ним мог показаться маленьким даже боевой корабль класса Император. Подстать размером было и вооружение. Техноадепты Гневного доложили о наличии батареи лазерных орудий по правому и левому борту, а также многочисленных торпедных жерл на носу и корме. Но больше всего беспокоило Цеста массивное носовое украшение – гигантская золотая книга, в точности повторявшая фрагмент астропатического послания, полученного на Вангелисе прошли на предельную огневую дистанцию, — доложил капитан Ворлов. — Какие будут приказания, адмирал? — Отойдите назад! Цест намеренно опередил Каминску. — Это наши братья-легионеры. Я уверен, они смогут объяснить свое присутствие. Возможно, у них имеется информация о происшествии с кулаком Макрейджа. Ворлов обладал объемистым брюшком, а щуки у него тряслись независимо от движений остального тела. Кривой красный нос свидетельствовал о долгих ночных пьянках, прогонявших холод космоса. По обычаю обитателей Сатурна, он никогда не снимал тяжелой меховой накидки. Его изображение занимало весь экран, отражавший канал связи с гневным. «Слушаюсь, господин», — ответил Ворлов. «Нет смысла пускать в ход оружия без достаточных на то оснований», — добавил Цест, обращаясь к стоящему рядом Антигу. Держись на расстоянии выстрела, но не приближайся. Адмирал Каминска, выведите гневный на лидирующую позицию, и пусть корабли сопровождения и убывающая луна останутся позади нас. «Как прикажете, господин?» Ответила она, пряча раздражение и смиряя свою гордость. «Сейчас передам приказы». Воздух в рубке сгустился от напряжения. Подошедший позже Бренгар негромко проворчал, не отрывая глаз от могучего корабля на экране. «Какой у тебя план, Цест?» «Мы подойдем ближе, чтобы установить связь, и потребуем назвать цель их путешествия». «На Фенрисе, во время охоты на рогатую касатку, мне приходилось подолгу плавать в ледяном океане, чтобы подобраться к этому существу», — многозначительно заговорил Брингар. «Как только я оказывался достаточно близко, я брал привязанное к ноге копье и вонзал в незащищенный бок касатки». А потом снова плыл изо всех сил, чтобы оказаться вплотную и не дать ей поддеть меня своим рогом. Тогда я мог схватиться за него рукой и распороть ей живот, чтобы вывалились внутренности. Потому что касатка могучее создание, и это единственный способ убедиться в ее смерти. «Мы пошлем им вызов», – настойчиво заявил Цест, не без содрогания заметивший жестокое выражение лица Брингара. «Я не собираюсь развязывать бой без причины. Адмирал!» Обратился он к Каминской. «Помощник Кант, установите канал связи с кораблем!» Кант выполнил приказ и просигнализировал адмиралу о готовности. Каминска кивнула цесту. «Говорит капитан седьмой роты ультрамаринов, именем императора человечества приказываю вам назвать точку назначения и причину появления в этом субсекторе». Ответом ему был только слабый треск помех. «Повторяю!» — говорит капитан седьмой роты ультрамаринов. «Отвечайте!» — рявкнул в микрофон Цест. «Почему они молчат?» — спросил Антик, крепко сжав кулаки. «Они такие же легионеры, как и мы. С каких это пор сыны Лоргара не желают признавать ультрамаринов?» «Не знаю. Возможно, у них вышел из строя вокс-передатчик». Цест пытался найти ответ, который мог бы опровергнуть его внутренние убеждения, но еще на Вангелисе он понял, что произошло нечто ужасное. «Передайте приказ одному из фрегатов, подойти ближе!» После недолгого молчания скомандовал Цест. «Я не хочу двигать боевой крейсер», — пояснил он. «Это может быть воспринято как угроза». Каминска отдала короткое распоряжение, и бесстрашный начал приближаться к неизвестному кораблю. «Я последую за ним». Заговорил со второго экрана Мхотеп. «В моем распоряжении половина полка гвардии «Пирамид» с Проспера, готовых к абордажу». «Хорошо, капитан, но сохраняй безопасную дистанцию», — предостерег его ЦЕСТ. «Как прикажешь». Мхотеп переключился на внутреннюю корабельную связь, и экран погас. Тактический экран ожил, отражая перестановку кораблей. Судно несущих слова обозначалось красной меткой, тогда как окружившие его фрегаты выглядели рядом с ним крошечными зелеными искрами. «Чую, дело дурно пахнет», — проворчал Брингар, нетерпеливо бродивший по рубке. «А мой нос никогда меня не обманывает». Цест не сводил взгляда с тактического дисплея. «Макрейдж. Образ родного мира, как часть астропатического послания, отразившийся в пламени реактора», Снова возник в его памяти. Какая может быть связь между Макрейджем и этим кораблем? Несущее слово были его братьями, не могли же они иметь отношение к гибели кулака Макрейджа? Это было бы невероятно. Цесту недолго оставалось ждать ответа. Бесстрашный вышел на назначенную позицию. Глава 5. «Черта подведена», «Серебряный три сбит»,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 Первоначальная враждебность и ледяное отчуждение немного подтаяли при упоминании о том, что во всех легионах считалось судом над Магнусом во время кейского собора, лишь называвшегося советом. «Лоргар и Магнус, братья! И мы тоже братья! Чью же сторону ты примешь, Мхотеп?» Ответ капитана Тысячи Сынов, чье лицо казалось высеченным из камня, был коротким. «Приготовься к абордажу!» – бросил он.